Глава 12. Версавия. Меня окутала абсолютная тишина. Я пыталась вспомнить, когда хоть раз я оставалась одна. Мне кажется, никогда. Мне даже немного боязно стало. Но я отбросила все лишние мысли, сделала несколько не смелых шагов внутрь квартиры и стала рассматривать всё вокруг с интересом. Квартира очень просторная, двухуровневая. В ней много света и минимум мебели. Стильно и лаконично. Мне нравится. Я нашла кухню. Здесь вся необходимая мебель и холодильник забит едой. Поднялась на второй этаж. Здесь три комнаты и в каждой своя ванная и туалет. Я сразу поняла, где комната супруга, но я быстро вышла оттуда. Спать с ним в одной комнате? Нет, я не могу. Поэтому я выбрала другую комнату. Развесила одежду в шкаф, переоделась в домашнее и спустилась обратно вниз. Решила приготовить обед. Я приготовила на двоих. Я не знаю предпочтения мужа, но думаю, он поужинает со мной. Оказывается, когда предназначено сама себе, столько времени остаётся, и чем его занять? Я уже поела и исследовала всю квартиру, а дальше что? Я вспомнила про телефон и карту, пошла за ними. Карту сразу же положила в кошелёк, мало ли что. А вот телефон У нас никогда не было таких телефонов. Я примерно знала, как им пользоваться, спасибо телевизору в доме отца, но сама никогда не играла с таким аппаратом. Я с горем пополам разблокировала его и стала тыкать. Смартфон это целая отдельная жизнь. Теперь понятно, почему многие так одержимы ими. В телефонной книжке, как и сказал Тео, был его номер Алима и братьев. Я не решилась позвонить. Наверное, же и у мужа есть мой номер. Захочет, сам позвонит. Мне очень хотелось услышать голос Вики, но на изусть я знала только номера Цаи и Мачехи, а разговаривать с кем-то из них желания нет вообще. Да и не факт, что мне дадут поговорить с сестрой. Меня так и подмывало позвонить Алиму, спросить насчёт его обещания, но я не посмею. Вообще, с чего я взяла, что он исполнит его? То, что никто меня не избил и не унизил, ещё ничего не значит. Может, всё впереди. Я невесело улыбнулась. Стены как-то резко начали давить на меня. Несмотря на огромное пространство квартиры, мне нужно было выбраться отсюда. Я быстро надела куртку, сапоги и вызвала лифт. С трудом разобралась, как им пользоваться. Просто ужас какой-то, захочешь уйти не уйдёшь. Долго я гуляла по жилому комплексу. Но как же здесь красиво. Я буквально зависла А когда увидела, как одна женщина фотографирует себя на телефон, тоже решилась. Сделала целую серию снимков, а потом разглядывала их, сидя в кафе, попивая горячий шоколад. Домой вернулась, когда уже стемнело. В квартире стояла тишина. "Тиоман?" не смело позвала, но ответа не услышала. Такое чувство, что супруг забыл обо мне напрочь. От этой мысли внутри неприятно кольнуло. Он, конечно, не обязан со мной сидеть и нянчиться, но мог бы хоть сегодня провести со мной день. Я поднялась в свою комнату, приняла душ и залипла в телефоне. Кажется, у меня зависимость от моего нового лучшего друга. Проснулась рано от того, что услышала какой-то шум. Рывком встала, быстро умылась и спустилась вниз. Как и думала, Тео сидел за столом и что-то читал в планшете. Доброе утро, поздоровалась я. Мужчина оторвался от гаджета и удивлённо посмотрел на меня. "Дорогая Версавия, ещё слишком рано. Возвращайся в постель". Сказал он и вновь вернулся к планшету. "Я я приготовлю завтрак", произнесла и пошла к холодильнику. "Что ты хочешь?" Тёо вновь отложил гаджет и посмотрел на меня в упор. На этот раз его глаза пробежались по моему телу, и я подумала, что мне, наверное, стоит купить нормальную пижаму, а не спать в лосиных и старой футболке. Я не завтракаю по утрам, но если сделаешь чашку крепкого кофе, буду благодарен. Сейчас сделаю. Тут же отвернулась к кофемашине. Я знала, как пользоваться этим зверем. У нас в доме была почти такая же. Я засунула капсулу внутрь, нажала нужные кнопки, подставила чашку и стала ждать. Отец с самого детства нам вбивал, что на завтраке должна присутствовать вся семья. Всю свою сознательную жизнь я прислуживала отцу, наблюдала, как он завтракает и уезжает на работу. Раньше я не хотела этого, но сейчас я понимаю, что хочу попробовать эту традицию с Тиоманом. Есть что-то такое интимное, что ли, в завтраке для своего супруга. Я поставила перед ним чашку, набралась смелости и села напротив. Ты выбрала другую спальню. Не вопрос, а констатация факта. Да, я не знала. Я подумала... Господи, какая я дура, что я мямлю? Что ты подумала? Я увидела, как уголок его губ дернулся. Что ты бы не хотел, чтобы я была там? Честно призналась. Никогда не думай за меня, девочка. Серьезно говорит, и я вдруг ощущаю себя маленькой и глупой. Ты моя жена? Всё моё твоё. Я приверженница старых традиций, где супруги делят спальню, но если хочешь, можешь оставаться в той комнате. Я я подумаю. Он дал мне выбор. Хорошо, я уже опаздываю на работу, сказал Тео и допил одним глотком остатки кофе. А мой сонный мозг только сейчас зафиксировал, что мужчина полностью собран. Он был одет в модный костюм серого цвета. Я немного зависла, рассматривая его. Мне не хотелось, чтобы он уходил. Мне так скучно, а кроме него я никого не знаю. Я едва не захныкала и не попросилась с ним на работу. Тео встал со стула, а я следом за ним. Я пошла за ним к лифту, нервно кусая губы. Мне так хотелось спросить, когда он придёт, ждать его, во сколько. Он правда хочет, чтобы мы жили в одной комнате? Если бы я была немного смелее, то задала бы все эти вопросы, но я трусиха. Вслух, приказал Иманов. Я вздрогнула всем телом от его властного голоса. Что? спросила, заикаясь. Всё, о чём ты думаешь, хорошенькой головкой. Мысли читать я не умею, так что озвучь. Ничего важного, правда, так, глупости, начала я тараторить. Ни за что я не скажу, о чём думаю. Тогда вечером улыбнулся он. А у меня мурашки от этой улыбки. Он не отстанет. Приехал лифт, и я незаметно выдохнула. Будет время подумать. Хорошего дня, мило улыбнулась и хотела уже быстренько уйти, но мне не дали. Стоять. Пожелать хорошего дня, как следует, сказал он, а я непонимающе посмотрела на него. Он объяснил: "Поцелуй меня.